Глава третья Я провалялся в полубреду два дня. Все это время они не находили себе места. Меня постоянно бросало то в жар, то в холод. Я начинал говорить на разных языках, в том числе на мертвых наречиях. Это пугало их еще больше, так как маг, потерявший контроль, подобен невзорвавшемуся фугасу. Никогда не знаешь, что может произойти. И еще из меня словно выпивали магические силы и жизненную энергию. Каркарыч, когда я очнулся, жуть навел, конечно. На утро третьего дня я проснулся в обнимку с Алексой, которая тихо посапывала, устроившись головой на моем левом плече. «Ты практически покинул этот мир, Рин. Так ты не спишь?» Поспишь тут как же, твой храп подобен звериному рычанию, тем более над самым ухом. Скажем так, второй раз, когда я туда наведался за свою бурную жизнь, в первый раз меня вытягивают с того света таким экстравагантным способом. Ау! Кулачки у девушки били больно. Ёрничаешь, значит идёшь на поправку, отвернись. Алекса накинула на плечи плащ и принялась надевать свой наряд амазонки-воительницы. «Я сказала, отвернись, что непонятно!» «Как я могу отвернуться, когда поутру у меня переодевается такая красавица?» «Во-первых, ты у меня в каюте, а во-вторых, не переодеваюсь, одеваюсь». «Долго я так?» – девушка кивнула. «Чуть больше двух дней. Вчера мы вообще испугались, что ты помрёшь». Ты был холодный, как лед, и бредил в беспамятстве. На мне, судя по симптомам, применили поцелуй суккуба. Весьма редкое и сложное заклинание. Не подскажешь, как я выжил. Твой спутник-оборотень сказал, что из тебя тянут магию и жизнь, после чего отдавал свои силы, пока не свалился без сознания. Он человек или ворон? Больно забавно выражается иногда». «Что было нового, пока я отсутствовал?» Принцесса наконец-то закончила одеваться и повернулась ко мне лицом. «Ничего особенного. Мы сутки стоим на приколе в окружении шести кораблей. Народ возносит молитвы, пытаясь изгнать злых духов моря. И как?» «Вороненок. Ты его так, короче, называешь...» кар «Каркарыч. Могли бы давно познакомиться...» Я сел, разыскивая глазами одежду, нашел только свои трусы в горошек, аккуратно сложенные на стуле. А где остальное? Рассыпалось кучкой пепла. Жаль, костюм из древнего города мне весьма понравился. Ткань очень хорошая и крепкая была. Встав, я начал разминку, приводя себя в порядок и разгоняя по телу кровь. Короткое заклинание – И на моем теле появился мой прежний камзол и плащ. Точнее, одна его видимость. В тот раз я был в центре печати переполненной энергией, и потому материализация предметов не была такой уж большой на тот момент проблемой. Принцесса подавилась куском ананаса и закашлялась. «Так ты что, одежду можешь создавать?» Я покачал головой. Нет, это только иллюзия, чтобы не стеснять наготой, тем более ребенка. В меня полетел недоеденный кусок ананаса. А я, значит, тебя в таком виде не стесняю? Принцесса побагровила, отприливший к лицу крови. Да я, да я. А ты так, Эра, великолепно выглядишь в своем наряде, что... Пришлось поскорее покинуть ее каюту, пока принцесса не вооружилась чем-нибудь покрупнее огрызка ананаса. Магия иллюзий никогда не была моим коньком, но каждый маг мог создавать те или иные иллюзии, способные даже на короткое время стать материальными. На палубе меня уже ждали. Точнее, ждала одна гостья, опираясь спиной о правой борты, полируя древние косы, изготовленные из челюсти какого-то реликтового монстра. Из-под капюшона – На меня взирали, словно просвечивая рентгеном насквозь, два зелёных огонька глаз гости. «Приветствую на борту», — я вежливо поклонился. Смерть выпустила из рук косу, которая через мгновение растворилась в воздухе, а сама откинула с головы капюшон, рассыпая по плечам водопад прямых чёрных волос. «Новая прическа вам идёт», — молодая женщина заулыбалась и кивнула. «Да, сменила. Гектор, правда, не замечает или делает вид, что не замечает». Она откинула непослушную прядь волос со лба и посмотрела на меня пронзительным взглядом зелёных глаз. «Да и ты, смотрю, поменял внешность, хотя черепушка тебе тоже весьма неплохо шла». «Я так понял, в этот раз вы явились за моей скромной персоной. Я успею попрощаться». «И не раз я не за тобой», – просто заметила интересный корабль, курсирующий по Аргоскому морю, распугивая честных моряков и гроздных пиратов. В двух днях пути Кракен потопил три корабля. Два дня занималась только тем, что рыбачила на дне морском, разыскивая души утопших. Представь моё удивление, когда заметила на борту старого знакомого. «Ладно, мне пора, просто хотела поздороваться» позади меня скрипнула дверь, и на палубу вышла Алекса. Когда я обернулся, гостей уже не было, а о ее недавнем пребывании на борту говорила только забытая ею ткань, которой она полировала древко косы и легкий запах духов. Если не ошибусь, запах дикой сирени. «Что с тобой? Ты словно привидение увидел?» Боюсь, привидение было бы менее опасным созданием, нежели та особа, что нас посетила». На палубу спикировал с наблюдательной вышки Каркарыч и закивал в знак согласия. «Вы будто смерть только что увидели». «Её самую, Олекса! Её самую!» Принцесса побледнела испуганно переводя взгляд своих голубых глаз с меня на вороненка и обратно. «За кем она приходила?» Внезапно она вздрогнула и закричала во весь голос «Елина!». С краю наблюдательной вышки выглянула виноватая мордашка девочки и, испуганно взвиснув, исчезла. «Мастер, она немного высоты боится. Тогда какого лешего она там с тобой торчит?» Вороненок покраснел и попытался что-то ответить, но не получилось. Хмыкнув, я провел ладонью по его перьям волосам, останавливая смущенного парнишку. Только-только обрел человеческое тело и уже нашел даму сердца. «Ладно, иди к ней, пока она там вниз не упала». Вороненок кивнул головой и взлетел в воздух. всё пропал Каркарыч, а какой гордый ворон был!» «Ладно, займемся нашими баранами». Я провел по лицу ладонью, накладывая иллюзию. Принцесса, глядя на то, как исчезло мое лицо, непроизвольно подалась назад. Взмахом руки и короткой формулой я изменил и ее облик. Длинные белые волосы теперь развивались над белым саваном, в который была теперь облачена Олекса, а из ее глаз лился белый стерильный свет, словно прожекторы». Ночью бы это смотрелось куда лучше, но на безрыбье и рак рыба. Тем более, я уже слышал скрип, уключенный плеск воды, издаваемый веслами, бьющими о воду. «Ну что, ваше высочество, будем встречать наших новых гостей?» Принцесса кивнула, меня аж холодком ободала, глядя на ее печально холодный лик на палубу залетела с дюжину крюков по обе стороны борта корабля после чего по узловатым веревкам к нам поползли вооруженные матросы ну ничему народ не учится с криками и молитвами борцы с нежитью на море запрыгнули на палубу немая сцена прежде чем я успел что то сказать ее высочество меня опередило и как опередило С театральностью и плачаще стонущим голосом протянула руки в сторону ближайшего моряка и произнесла «Ты ли мой дорогой муж, утонувший в пучине морской?» Абордажная команда в ужасе замерла и непроизвольно подалась назад, столкнувшись спинами, с напиравшими сзади, карабкающимися на корабль людьми, и вскоре началась давка. Дальше я снимаю перед ее высочеством несуществующую шляпу. «Пойдем со мной, о милый мой, уснем с тобой на дне морском». Я никогда раньше не видел, как люди ходят по воде. Я даже заклинания такого не знаю. Но сейчас на моих глазах люди в страхе и ужасе бросали на палубу абордажные сабли и, перепрыгивая борт корабля, На перегонки неслись поводной глади к своим кораблям, едва не выпрыгивая из одежды. Хотя поручих-то сапог я нашел. Видимо, кто-то слишком спешил. Не прошло и тридцати секунд, как палуба очистилась от людей. Я с шумом выдохнул от перенапряжения. Иллюзия осыпалась с нас белыми искрами, вернув нам первоначальный облик. Ну, не моя эта магия. Зато теперь у нас появились шлюпки. Ладно, шутки в сторону. Нездоровая выдалась у нас сегодня ситуация. Перевалившись через правый борт, я метнул в рулевой винт ближайшего корабля, поднявшего паруса, череп фаербол. Опять весь внутренний магический резерв на всякую ерунду высажу. Грохот от взрыва сначала оглушил меня, после чего ударной волной меня едва не перебросило через противоположный борт корабля. Благо, повис на веревочной лестнице, или как там ее называют. Когда мне удалось спуститься и выглянуть с опаской из за борта, моим глазам предстала самая неожиданная мне картина. Вместо корабля или обломков корабля за бортом суросом на лицах Вцепившись в огромные белые льдины, плавали недавние матросы. Ущипнув себя в левую руку, я ничего не добился, кроме будущего синяка и неприятных ощущений. Но картина не изменилась. «Ну-ка!» В хвост уплывающему кораблю полетел точно такой же череп-фаерболл. «И что же вы думаете?» «Взрыв!» Корабль качает, как в пятибальный шторм, а посудина рассыпается огромными глыбами льда, быстро тающими на солнце и в нагретой воде. Третий корабль, получив в правый борт таранное заклинание, раскололся пополам, рассыпаясь мелкими кубиками льда. Активировав заклинание «Управляющее кораблем», я взял разгон, покидая странный ледяной плен. Напоследок я отправил любителям поохотиться за кораблями-призраками двойной огненный фаербол со встроенным заклинанием «Зловещего хохота». Итак, я почти пуст, а неподалеку от берега рассыпался третий шедевр «Ледяного кораблестроения». Руки так и чешутся изучить заклинания, которые поддерживали состояние льда в искусственно приданной ему форме и не морозили команду корабля, плюс еще морская вода, которая, по идее, должна была пагубно влиять на ледяное творение неизвестного мастера. «Все-таки ледяные корабли не сказки», – пробормотала принцесса, наблюдая за тем, как за горизонтом исчезает и тот остров, и быстро тающий под жарким солнцем лёд. «Что ты об этом знаешь?» Олекса кивнула. «Во дворце ходили слухи о том, что пираты как-то неожиданно быстро обзавелись большим флотом. Потом появились слухи о кораблях из льда, но все считают это обычной байкой для сплетенного дворца». Я кивнул и пошёл отдыхать. «Поспать мне не дали». Стоило только закрыть глаза, как в навигаторскую врывается взъерошенный каркарыч, а следом ее высочество. Пришлось вставать. Заклинание, дарящее тепло и заменявшее одежду моему многострадальному телу, уже становилось привычным, что пугало. Представьте себе, всю жизнь ходить в одних трусах и пользоваться заклинанием иллюзорной одежды. Бррр! Ну, что у вас? Корабль-призрак! Хором ответили мне «О, как!» Выхожу. Вокруг туман, сквозь тучи с трудом пробивается свет луны, и в нескольких метрах от борта, параллельно нашему кораблю, дрейфует большой, больше нашего раза в два корабль, обвешанный лохмотьями серых и грязных парусов. И? Я повернулся назад и увидел два бледных лица. Что? Корабли призраков не видели. Мастер, не в этом дело, Каркарыч ткнул пальцем куда-то мне за спину. Оборачиваюсь. Скелет, в глазах горит зеленый огонь потустороннего света, а все его кости словно подёрнуты серебристой дымкой, слегка покачиваясь из стороны в сторону, он протягивал в мою сторону пожелтевший от времени свиток пергамента. спасибо. Небрежно забрав трубку свитка, я развернул его и подошел к зеленому фонарю. «М-м-м-м-м... Ага, введи!» «Ты куда?» Алекса вцепилась в меня так сильно, что я едва не ухнул от боли. Все-таки длинные ногти, страшное оружие в руках женщин. «Меня пригласили в гости к капитану, сама понимаешь. Откажусь обидятся и тогда мертвецы будут бродить уже здесь». Она только сильнее вцепилась мне в руку, заставив меня поморщиться от боли. «Ты собираешься идти туда?» Когда я кивнул, она тут же испуганно замотала головой. «Нет, ты не пойдешь!» Я только пожал плечами. «Можем пойти вместе, если ты так этого хочешь. Но тогда на кого оставишь Елен? На Каркарыча. А его на кого оставишь?» Вдох-выдох. «Идите в каюту, я не задержусь надолго». «Обещаешь?» «Судя по углу наклона спутника планеты, влажности воздуха, вибрации палубы, а также барабанной дроби твоих зубов, туман рассеется через час-другой, а с ним пропадет и сам корабль. Идите в каюту и ждите меня». Несмотря на дряхлый вид, веревочная лестница была крепкой, но скользкой. Первый раз я, слава богу, поднялся не слишком высоко, так что сильно ушибить свою гордость не успел. Поднявшись на борт, я с любопытством огляделся. Не каждый день тебя приглашают на борт корабля-призрака, а посмотреть было не на что. Пустая палуба, куча густого мха, налипшего на грот мачту и колышущееся привидение Корсара за штурвалом. Скелет процокал костяшками по влажным доскам в сторону одиноко светящегося неяркого фонаря над дверью в капитанскую каюту. По традиции, она выходила на... Блин, забыл, как называется это возвышение над палубой. Эх, жизнь моя сухопутная! Остановившись у двери, скелет ткнул пальцем в дверь, удалился, тихо клацая костяшками по доскам. Пожав плечами, я, негромко постучав, вошел в каюту. Внутреннее убранство несколько отличалось от давящей обстановки, что творилось снаружи. Огромный стол, с которого лохмотьями свисали пожелтевшие от времени листы морских карт. На столе одиноко стоял подсвечник с призрачной свечой, горящей зеленым колдовским пламенем. «С кем имею честь разговаривать?» Я покрутил головой по сторонам, пока не заметил странно колеблющийся воздух в капитанском кресле. Он появился неожиданно, словно кто-то щелкнул кнопкой голографического проектора, единый, слегка светящийся в полумраке каюты кусок ионизированной эктоплазмы. Капитан последнего и бессмертного линкора ее высочество королевы Галлейн IV Густерн-де-Найкер. От его потустроенного голоса пробирала до дрожи. Подсознательно хотелось бежать без оглядки. «Риндан серый, преподаватель Алого университета». Густерн кивнул головой, словно подтверждая мои слова. «Колоритный, скажу вам, призрак» на Накрахмаленный парик, слегка съехавший набок, треуголка на его голове выглядела так, словно он отнял ее в бою у Наполеона, и угловатое дворянское платье вышло из мода лет двести назад, а то и больше. «В мире мертвых до сих пор ходят разные слухи о вашем скором исчезновении, особенно из костлявых лап следящих». По спине пробежал холодок. «Ох, не к добру все это, ох не к добру! Единственное, что могу предложить вам, это трехсот ром, который я захватил, когда выплыл из порта Ганзелд 326 лет назад. Каитан ткнул пальцем в рассохшуюся стойку из которой выглядывали закупоренные пыльные горлышки пузатых бутылок из темного стекла. «Угощайтесь, мне уже никогда не попробовать этот божественный напиток!» Подойдя к стойке, я осторожно вынул одну из бутылей и осторожно обтер этикетку. Пыль взвелась в воздух. «Апчхи! -а, -а, -а, а Я зашелся от чихания. Пыль, попавшая в нос, это для меня катастрофа! Я еще в той жизни страдал неизлечимой аллергией на пыль. Теперь буду весь вечер чихать и сопливить. Нет, капитан все-таки сволочь, хоть и призрак. На столе нашелся штопор из потемневшей от времени бронзы с потрескавшейся костяной ручкой. Пробка с шумом покинула горлышко и по каюте капитана пошел аромат хорошего темного рома. Что ж, чтобы не оскорбить, здоровья желать не буду. После чего я пригубил ром. Великолепная вещь, должен признать. Приятная огненная волна пробегает по пищеводу, взрываясь в желудке, подобно ядерному взрыву. И я тут же покрылся испариной и закашлялся. Отличная вещь, не правда ли? Я только кивнул. Второй глоток пошел уже легче и мягче. Видимо, сказалось долгое отсутствие алкоголя в организме. «Так какова цель моего визита?» Призрак слегка потерял четкость на несколько секунд, после чего вновь обрел ясные очертания. «Как вам удалось вернуться?» «Меня вернули оттуда. С какой целью, пока я еще не выяснил. Но, думаю, это дело времени». Призрак капитана выдержал небольшую паузу, после чего произнес «Мой корабль был послан покарать негодяев, посмевших воспользоваться слухами о моем корабле, чтобы пугать честный морской народ, спокойно бороздивший просторы Аргосского моря. Но теперь это бессмысленно. Вы были среди нас. Вы, может, и забыли». На память о тех местах до сих пор хранит ваша душа. Такой отпечаток не стереть и не забыть никогда!» Капитан снова выждал небольшую паузу, после чего слегка подался вперед, до середины войдя в столешницу, которой не замечал в своем призрачном обличье. «У меня к вам небольшая просьба, Риндан Серый!» Я вас слушаю. Я был серьезен. Когда вернетесь к нам, вспомните обо мне и первому поведайте свою историю второго рождения и ваших приключений. Обещаю. Напоследок я дам вам небольшой совет. Остерегайтесь туманных островов. Это излюбленное место спячки Кракена после того, как он, пробуждаемый черной магией, топит корабли. Да, и еще. Заберите пару бутылок. Вечера на море бывают весьма холодными. Этот ром умеет согревать не хуже горячей арсорской женщины. Поблагодарив капитана, я взял тройку бутылок и покинул каюту. Свеча, стоило мне подойти к двери, потухла, погрузив каюту капитана во мрак туманной ночи на море. Само собой, я тут же поцеловался лбом с низким дверным косяком, едва не выронив бутылки с ромом. На левом борту сидел черный ворон, карканем отгонявший двух скелетов с обломками швабр, которыми они пытались драить палубу. Каркарыч, испугавшись мертвецов, спокойно ждал меня. Видимо, человеческая ипостась накладывает свой отпечаток страха. По крайней мере, проблема с тремя бутылками тут же решилась. Спускаться, неся три бутыли в семейных трусах, мне не пришлось. Вернувшись в навигаторскую, я нагло лег спать. Чувствую, по прибытии в университет, И я вернусь абсолютно седым со всеми этими чертовыми приключениями, а бытовики недосчитаются десятка зубов. Каждый. Стоило мне только прикрыть глаза, как кто-то начал меня тормошить. «Ну что опять? Привидение дома водяной крысы напугало ее высочество?» «Нет, мастер, мы приплыли. Я вижу руины на вершине острова».